Глава восемнадцатая. Шарль де Сент-Эрмин. Два. Заключенные заявили, что намеревались присоединиться к армии, которую господин Тайсонне собирал в горах Оверни. Но они решительно отвергали какое-либо свое отношение к грабителям дилежанцев — Ассасу, Адлеру, Монбару и Моргану. Они могли смело утверждать это, так на дилижансы всегда нападали люди в масках, и только раз удалось увидеть лицо одного из главарей. Это было лицо моего брата. При нападении на дилижанс, двигавшийся из Леона в Вену, мальчик, десяти-двенадцати лет ехавший рядом с кондуктором, вытащил у него пистолет и выстрелил в соратников Егу. кондуктора предвидя нечто подобное на всякий случай всегда оставлял свой пистолет незаряженным, однако мать мальчика не подозревала об этом и от страха за сына потеряла сознание. ой брат тут же поспешил на помощь несчастной женщине, дал ей понюхать соли и пытался успокоить ее. Но она билась в истерике и в какой-то момент задела маску Моргана, в общем, она могла запомнить лицо сан -Термина. Но благодаря огромной симпатии, которую все испытывали к обвиняемому и различным письмам и свидетельствам, представленным суду, а также тому, что дама, видевшая лицо Моргана, заявила, что не узнает его ни в одном из четырех господ подсудимых, их алиби было доказано. Правда состояла в том, что никто не пострадал от их нападений, а что касается казенной, где никто ровным счетом никого не интересовали и никто не предъявлял на них своих прав. Дело шло к оправданию, когда председатель суда ни с того ни с сего вдруг обратился к даме, упавшей в обморок. Сударыня, не соблаговолите ли вы сказать, кто из этих господ был так галантен, что не отказал вам в помощи, которую вы так остро нуждались в вашем состоянии? Дама, застигнутая врасплох столь витиевато поставленным вопросом, подумала, что в ее отсутствии выявились новые факты, и что теперь ее признание лишь вызовет интерес сочувствия к обвиняемому. И она указала на моего брата, господин председатель, это господин граф де Сан-Тюрмин. Алиби всех и сразу было разрушено ибо главным образом оно основывалось на том, что никто никогда не видел их лиц, и все четверо оказались в руках палача. — Черт возьми, командир! — произнес Жайя, налегая на слово «командир». — Это, наверное, отучит тебя от галантности. Торжествующий крик раздался в зале суда. Диана де Фаргас радовалась победе. — Сударыня! — мой брат поклонился даме, узнавши его. — Только что! — Одним ударом вы снесли четыре головы. Поняв свою ошибку, дама упала на колени и стала молить о прощении, слишком поздно. Я находился в зале суда и почувствовал, что теряю сознание, ведь я нежно любил своего брата, он был дорог мне как отец. Подсудимым теперь было нечего терять. Они перестали все отрицать, спокойны даже весело во всем признались, и в тот же вечер их осудили на смертную казнь. Трое подсудимых наотрез отказались подать прошение об обжаловании приговора, и только Жайя во что бы то ни стало требовал соблюсти букву закона. И дабы его товарищи не подумали, что это лишь предлог, за которым скрывается страх, Он признался, что в него влюбилась дочь тюремного смотрителя, и потом он надеялся за те полтора-два месяца, которые уйдут на обжалование, устроить всем побег. Трое молодых людей перестали противиться и подписали касаться. Поверив в возможность побега, они всей душой возжелали вернуться к жизни. В душе они не боялись смерти, но гибельная шафоти была противна их чести. Жая позволили действовать на благо всей компании, и, пока он покорял сердце, девушки решили по возможности жить в свое удовольствие. Кассации не давало никакой надежды на отмену приговора. Первый консул ясно дал понять, что хочет любой ценой уничтожить все шайки и навсегда избавить от них страну. Я испробовал все средства, исчерпал все слова, чтобы повидаться с братом, но все было напрасно. К великому отчаянию города, отдавшего все свои симпатии моему брату и его друзьям, они должны были умереть. Надо признать, что обвиняемые, молодые, красивые и одетые по самой последней моде, остроумные и уверенные в себе, но вежливые с публикой и любезные с судьями, и к тому же принадлежавшие к самым знатным фамилиям провинции заслуживали всеобщей любви, их лучшей защиты были они сами. Эти четверо подсудимых, самому старшему из которых еще не было и тридцати, защищавшиеся против гильотины, но не против расстрела, и требовавшие смерти, которую по их собственному признанию они заслужили, являли собой восхитительный образец молодости, отваги и благородства. Общие опасения оправдались, прошение было отклонено. Жая добился любви Шарлотты, но влияние дочери на отца оказалось не столь велико, чтобы убедить его помочь с побегом. Главный смотритель, славный малый по имени контуа искренне сочувствовал приговоренному. Сердцем роялист он был прежде всего честным человеком. Он отдал бы руку на отсечение, лишь бы предотвратить несчастье, но отказался от шестидесяти тысяч франков, которые ему предложили за помощь молодым людям. Три ружейных выстрела, раздавшихся рядом с тюрьмой, возвестили о том, что приговор остался в силе. Ту же ночь Шарлотта, это все, что бедная девушка смогла сделать, принесла в камеру по два заряженных пистолета и по кинжалу каждому. Выстрелы, благодаря которым осужденные узнали, что их прошение отклонено, до того напугали комиссара, что он созвал всех солдат, бывших в его распоряжении, и в шесть часов утра. Когда на площади Бастиона еще возводили эшафот, шестьдесят кавалеристов стояли на изготовке у решетки тюремного двора. Более тысячи человек толпились на площади позади всадников. Казнь была назначена на семь часов, и ровно в шесть тюремщики вошли в камеру осужденных, коих накануне они оставили в цепях и без оружия. Теперь их руки были свободны, и они оказались вооружены до зубов. Кроме того, они подготовились к бою. Словно борцы разделись до пояса, скрестили лямки панталон на груди и туго затянули широкие пояса, увешанные ружем. Меньше всего кто-либо ожидал услышать шум схватки. Затем все увидели, как из тюрьмы выскочили четверо приговоренных к смерти, их встретила полная тишина. Они так походили на гладиаторов, вышедших на арену, что все почувствовали — сейчас произойдет нечто ужасное. Мне удалось пробиться вперед. Во дворе друзья увидели огромную железную решетку, которая была еще заперта, а за решеткой неподвижных жандармов с карабинами в руках, прорваться сквозь ряды которых не было никакой возможности. Они замерли, Затем сошлись и, кажется, о чем-то посвящались. Болонсоль первым приблизился к решетке и с очаровательной улыбкой, и благородством поклонился жандармам. «Приветствую вас, господа жандармы!» и выстрелом разнес себе голову. Его тело трижды перевернулось, и он рухнул лицом вниз. Тогда от группы отделился Жайя. Он также вышел к решетке, направив пистолета на жандармов, и взвел курки. Он не выстрелил. Но пять или шесть жандармов, испугавшись угрозы, опустили карабины и открыли огонь, и я был пронзён двумя пулями. — Спасибо, господа, — молвил он. — Благодаря вам я умираю, как солдат. И он упал рядом с Волонсоли. Тем временем Рибье, казалось, обдумывал, как ему отдать свою жизнь. Наконец он решился, твердым шагом направился к колонне, поддерживавшей арку, вытащил кинжал из-за пояса и приложил его острием к левой стороне груди, а рукояткой к колонне. Затем он обнял колонну двумя руками, кивнул на прощание зрителям и с такой силой прижался к колонне, что лезвие полностью погрузилось в его сердце. Еще мгновение он держался на ногах. Потом его лицо залила мертвенная бледность, руки разжались, колени подогнулись, он медленно сполз на землю. Толпа, объятая ужасом, безмолвствовала, но все присутствующие чувствовали восхищение, а они поняли, что эти преступники были готовы умереть, но умереть так, как хотели, благородно, подобно античным гладиаторам. Последним остался мой брат. Он стоял на ступенях крыльца и только тут заметил меня в толпе. И, глядя мне в глаза, он прижал палец к губам. Я понял, он просит меня не плакать, но слезы помимо воли текли по моим щекам. Тогда он сделал знак, что хочет что-то сказать. Все смолкло. Один бог знает, с какой тревогой я слушал. На подобном зрелище. Толпа страстно хочет не только видеть, но и слышать, особенно если слова дополняют действия. Впрочем, чего ей было еще желать этой толпе? Ей обещали четыре головы, слетающие с плечи одним и тем же образом. Это скучно. Она получила четыре разных смерти, четыре красивых, драматичных и неожиданных агоний. Его никто не сомневался что последний главарь собирается покончить с собой, по меньшей мере, так же своеобразно, как его товарищи. У Шарля в руках не было ни пистолета, ни кинжала, все оружие висело у него на поясе. Он обошел труп Волонсоля, встал между Рябье и Жайя, а затем, как актер, с улыбкой поклонился публике. Толпа разразилась аплодисментами. Никто не опустил глаз, и в то же время, осмелюсь сказать, на площади не было ни одного, кто не отдал бы частицу своей жизни ради спасения последнего из соратников егу Господа, — начал Шарль, — вы пришли посмотреть, как мы умираем, и вы уже увидели три смерти. Теперь моя очередь. Я не обману ваших ожиданий. Но у меня есть одна просьба. «Говори, говори!» — донесло со всех сторон. «Проси, чего хочешь, кроме жизни!» Раздался тот же женский голос, что радостно прозвучал после вынесения смертного приговора. «Разумеется, кроме жизни!» — усмехнулся мой брат. «Вы видели, как мой друг Волонсоль вышиб себе мозги!» Как мой друг же я заставил себя расстрелять, и как мой друг Рибье закололся кинжалом. Конечно, вы хотите, чтобы мне отрубили голову, я вас очень хорошо понимаю». Его клонокровие, его голос и сардонические слова, произнесенные без единой заминки, заставили толпу содрогнуться. «Да, я согласен», — продолжил Шарль. Я сегодня добрый и готов умереть к нашему общему удовольствию. Пусть мне отрубят голову, но я хочу дойти до эшафота сам, по своей воле. Так как я ходил на ужин или бал, и, главное, самое важное условие, я хочу, чтобы никто не прикасался ко мне. Того, кто посмеет меня тронуть, — он показал на уркоятке пистолетов, — я уничтожу, за исключением этого господина. Шарль указал на палача, так как это наше личное дело, которое и с моей, и с его стороны требует соблюдения правил. Толпе такое условие явно понравилось. Со всех сторон раздались крики «Да, да, да». «Вы слышали?» — обратился Шарль к офицеру жандармерии. «Давайте договоримся, и все пройдет как по маслу». Офицеру было... Не до споров, он только спросил, — если я ставлю ваши руки и ноги свободными, обещаете вы не бежать? Слово чести. — Хорошо, тогда отойдите и дайте нам забрать тела ваших сообщников. — Справедливое требование, — согласился Шарль и тут же обратился к толпе. — Как видите, тут нет моей вины. Не я вас задерживаю, а эти господа. Он указал на палача и двух его подручных, перетаскивающих трупы в повозку. Рибье был еще жив. Он приоткрыл глаза и, казалось, искал кого-то. Шарль нагнулся и ласково дотронулся до его руки. — Я здесь, мой друг. Не волнуйся. Я скоро. Рибье закрыл глаза. Губы его дрогнули, но он не смог выговорить ни слова. Только розовая пена выступила на краях его раны. «Господин де Сент-Эрмин», — спросил бригадир, когда тела унесли, — «вы готовы?» «Давно готов, сударь?» «Изящно и почтительно», — поклонился Шарль. «В таком случае следуйте за мной». Шарль подошел к жандармам, и они окружили его со всех сторон. «Может быть», — сказал бригадир, — «вы хотите поехать в повозки?» «Нет, я хочу проделать этот путь пешком, только пешком». Пусть каждый видит, что я иду на гильотину исключительно по собственной прихоти. Если же я поеду в повозки, все решат, что от страха меня ноги не держат. Гильотину, как я уже сказал, соорудили на площади Бастиона. Мы пересекли площадь Поручни. Название, которое произошло из-за того, что когда-то там была карусель, и прошли вдоль садовой ограды особняка Монбазон. Впереди ехала телега, за ней шел отряд из двенадцати драгун. Затем мой брат, который время от времени бросал на меня взгляд, а в десяти шагах от него жандармы с капитана во главе. В конце ограды процессия повернула налево, и здесь, между усадом и большим рынком, мой брат внезапно увидел гильотину. Заметив это, я пошатнулся. — Фу! — С отвращением покачал головой Шарль. «Гильотина! Я и не подозревал, что она такая уродина!» И никто не успел и глазом моргнуть, как он выхватил из-за пояса кинжал и пуркоятку вонзил в свою грудь. Капитан жандармерии подстегнул свою лошадь и протянул руку, чтобы помешать ему. «Стойте!» Остановил его мой брат. Никто не должен прикасаться ко мне. Таков уговор. Я умру один, или мы умрем втроем, вместе с вашим конем. Выбирайте. Капитан осадил свою лошадь и заставил ее сдать назад. Пошли. И Шарль в самом деле пошел вперед. Я не сводил с брата глаз. Ловил каждое его слово. Следил за малейшим движением. И вспоминал, как Шарль написал Каду Далю, что не отпустит меня в его армию, потому что хранит меня для себя, чтобы я пришел ему на смену и отомстил за него. И шепотом я клялся, что я не обману его ожиданий, и время от времени мне казалось, что взглядом он просит меня о том же. Он все шел и шел, и кровь сочилась из его раны. Дойдя до ступени Кашафота... Шарль вырвал кинжал из своей груди и нанес себе второй удар. И опять смерть обошла его стороной. «Воистину!» — с яростью вскричал он. «Я живучка-кошка!» Помощники палача, ожидавшие на эшафоте, выгрузили из телеги тела Волонсоля, жая и Рибье. Первые два были уже мертвы, их голову упали без единой капли крови. Рибье застонал. Жизнь еще теплилась в нем, и когда его голова покатилась в корзину, кровь хлынула потоком, а толпа содрогнулась. Теперь настала очередь моего бедного брата, и все это время он почти не сводил с меня глаз. Палачи решили помочь ему подняться на эшафот. он нет! Шарль жестом отстранил их. Не прикасайтесь ко мне, уговор есть уговор. И он поднялся на шесть ступенек, ни разу не покачнувшись. На помость он опять вытащил кинжал, нанес себе третий удар, но снова остался на ногах. Шарль расхохотался, и кровь фонтаном брызнула из трех ран на его груди. — Черт побери! — обратился он к палачу. — С меня хватит! Выручай! У тебя получится! И, повернувшись ко мне, крикнул... «Ты все помнишь, Гектор?» «Да, помню», — ответил я. Без всякой помощи Шарль лег на роковую перекладину. «Ну как?» — спросил на плача. «Так хорошо!» — ему ответил только нож. Его голова, одаренная той же неумолимой живучестью, что не дала ему умереть по своей воле, не упала в корзину, как три другие я отскочила в сторону и прокатившись по всему по мосту оказалась на земле отчаянным рывком я проскочил цепочку солдат которые сдерживали толпу не давая ей приблизиться к эшефоту и прежде чем кто либо попытался меня остановить взял дорогую мне голову и поцеловал ее глаза шарля приоткрылись а губы дрогнули в ответ на мое прикосновение о клянусь с богом Он узнал меня. — Да, да, да, — повторял я. — Не волнуйся, я сделаю то, что ты хочешь. Солдаты хотели было помешать мне, раздались чьи-то голоса. Это его брат. И больше никто не шелохнулся.